Глава двадцать пятая Когда я вошла в гостиную, Григориан и магистр Навид поднялись мне навстречу. Только теперь мне пришло в голову, что я, должно быть, выгляжу нелепо и даже неприлично в большом банном халате и с влажными растрепанными волосами. Следовало бы одеться в платье и позволить нари выслушать мне волосы. Но я так торопилась, что совершенно не подумала обо всем этом. «Ты не послушалась и не легла в постель», — укоризненно сказал мне «Грег». По его просиявшему лицу я поняла, что он рад меня видеть, пусть даже и в халате. Распаренные в купальне щеки вспыхнули от его внимательного взгляда. Вот что это? Я никогда не страдала излишней стеснительностью. А теперь стою и краснею, как робкая девчонка. «А где брат Микель?» — спросила я, оглядевшись по сторонам. Отправился спать. Заклинания отняли у него силы, а из-за ран он потерял много крови. Ответил Грег. Мы с Найвитом упросили его остаться в замке до полного выздоровления. Нужно решить, что делать, если по всей округе начнут подниматься те, кто умер от чумы. Я невольно вспомнила о жене и детях графа и внутренне содрогнулась. Надеюсь, до этого все же не дойдет. Все вместе мы придумаем, как избавиться от проклятия. Хотим мы того или нет, об инциденте придется сообщить в академию. Задумчиво произнес некромант и уступил мне свое место в кресле возле камина. Грег помог мне усеться поудобнее и предложил бокал разогретого вина со специями. В гостиной царил мягкий полумрак. Рыжие язычки пламени в очаге весело трепетали. поленья тихонько потрескивали. Пахло ароматным дымом и домашним уютом. Мне совсем не хотелось вспоминать о том, что произошло прошлой ночью. Но я должна была рассказать все. Не зная, с чего начать, я взглянула на графа. Он вздохнул и заговорил первым. «Катя». О нападении мертвецов нам в подробностях поведал Микель. О том, что он встретил тебя в трактире на дорожном перекрестке, брат Света тоже рассказал. Ну как то там оказалось. Призрачная убийца утверждала, что тебя увез Генрих Розен. Мою сонливость как рукой сняло. «Сначала он убил Мелли!» — негодующе воскликнула я. «Памильяра нельзя убить, Катерина», — вставил магистр. «Значит, это он отозвал Мелли. А потом...» А потом он сказал, что знает, кто я такая. Запер меня в своем экипаже и стал утверждать, будто я шпионю на короля Корвуса. Он показал мне портреты, точнее рисунки, изображающие убитого Альмада и его сестру. Сказал, что я странно похожа на них, как будто я могу быть их родственницей, например, дочерью Альмада. Честное слово, большего бреда я в жизни не слышала». Его не убедило даже то, что я ношу на шее камень-переводчик и не понимаю ни слова на вашем местном языке. Старик просто не стал меня слушать. Откуда он взял эти портреты? Недоумевающе спросил Грег. Он что, возит их с собой? Да, в саквояже под сидением кареты. Мои собеседники переглянулись и одновременно задали следующий вопрос. Но зачем они ему? Я понятия не имею. Хотя нет, кое-что припоминаю разен говорил, что после убийства истинного короля и исчезновения его сестры все их портреты во дворце таинственным образом пропали. Может быть, старик пытается сохранить их, таская в саквояжи, чтобы никто не выкрал и не уничтожил их?» «В этом должен быть какой-то смысл», — сказал граф. «Возможно, старик действительно пытался разыскать бастардов Альмада. Говорят, король наплодил их в большом количестве во времена бурной юности. Только при чем здесь Катерина?» И почему он ни слова не говорил о своих поисках на наших встречах?» Продолжил магистр. «Я пожала плечами. Обо всем, что происходило в этом мире до моего появления, я знала лишь из кратких рассказов Грегриана и разговоров на встрече Тайного Совета. Разен решил, что я проникла в замок Грега, чтобы найти доказательства заговора». «Тогда почему он не сказал об этом открыто?» Нахмурился Грег. «Зачем было красть тебя?» «Испугался, что ты бросишься меня защищать. Он думает, что мы любовники. Граф снова пронзил меня горячим взглядом, а смутившийся некромант поспешил к камину, чтобы поворошить угли и подкинуть свежих поленьев. Мои щеки продолжали пылать, но теперь меня переполняла решимость. Хотелось раскусить вредного старикашку и понять, что он скрывает от давних друзей. Я сделала глоточек пряного вина и взяла с блюда, стоящего на маленьком столе, дольку красного апельсина. Эти фрукты здесь были с тонкой кожицей и почти без косточек. Мы нашли Генриха, спящим в его кладовой с артефактами. Снова заговорил мой граф. Его охранял фамильяр, но когда мы принялись будить старика при помощи заклинаний, Феликс не стал нам мешать. Чтобы разбудить Розена, пришлось выпустить разряд молнии. «Надеюсь, его как следует тряхнуло!» Злорадно улыбнулась я. «И что же он сказал?» «Что понятия не имеет, куда вы с подевались». «Подлый врун! И трус!» «Я только не понимаю, для чего нужно было убивать, то есть отзывать кошку?» «Мелли видела, как ты садилась в экипаж Розена», — пояснил Найвид. «Она бы рассказала об этом Григориану. Если же дезинтегрировать фамильяра боевым заклинанием, у него стирается память последних минут в этом мире. Он хотел спрятать меня в своей кладовой, а чтобы я не убежала, попытался напоить меня сонным зельем. Вот только флакон в его руке внезапно взорвался, а жидкость влилась ему в рот и в нос. Не знаю, как так вышло, но предполагаю, что это сделал мой дар. Я почувствовала всплеск силы внутри, вот здесь, и я коснулась солнечного сплетения. Грег вскочил с места и метнулся ко мне. Его рука, унизанная перстнями, замерла в сантиметре от моей, словно граф не решался без позволения дотрагиваться до меня. Я осторожно взяла его пальцы и приложила к груди. Мне показалось, что они сейчас прожгут ткань халата и рубашки. «Определенно дар» выдохнув, резюмировал Грег. «И что же мы будем делать?» – спросила я. «Сначала ты и брат Света должны отдохнуть и оправиться от ран. Микель поможет нам создать обереги от восстания мертвецов, а потом мы отправимся в Лерис». «И я тоже?» «Да, я опасаюсь оставлять тебя без присмотра». «Что ж, хороший план», – сказал магистр Найвид. В таком случае мы с Эриком Бондом еще раз навестим старика Розена и попробуем разговорить его. Не хотелось бы, чтобы наш многолетний союз вдруг дал трещину. Мы еще немного посидели, разомлев от каминного тепла и согревающего напитка. Потом магистр пожелал нам спокойной ночи и удалился, а Грег отпустил спать прислугу. Я решилась заговорить, только убедившись, что поблизости никого нет. «У меня есть одна просьба, ваше сиятельство». Тихо произнесла я. «Все что угодно, Катерина. Может, ты хочешь снова проверить, как работает твой дар?» «Да, конечно», — кивнула я. «Но сейчас я совсем не об этом. Мы ведь будем в столице. Дело в том, что у Ами, у девушки, которую отправили, чтобы убить тебя, осталась десятилетняя сестра. Я думаю, что нужно найти ее. Девочка живет совсем одна, если, конечно, она еще жива». Грег задумчиво запустил ладонь в темные волосы, покачал головой. Я выбралась из кресла и скользнула к графу, присела на подлокотник. Хотелось говорить еще тише. «Понимаю, если ты откажешь, но тогда я попробую сама, клянусь. У меня сердце разрывается при мысли о ней. Просто дай мне возможность поискать в столице эту девочку. Ты приютил в своем огромном замке меня. Неужели здесь не найдется места для ребенка?» Или хотя бы несколько монет, чтобы спасти ее от смерти. Мы поищем ее, Катя. Поднял голову Грег. Девочка не виновата, что ее сестра была негодяйкой. Спасибо. Улыбнулась я. И спокойной ночи. Я провожу тебя. В коридорах темно. Нет, прошу тебя. Я найду дорогу в свои покои сама. До завтра. До завтра, Катя. С сожалением прошептал граф и проводил меня долгим взглядом.